Не позднее 16:00 доложил начальник штаба. Какие сменцы выделены? поинтересовался адмирал. Начальник штаба вытащил лист бумаги из нагрудного кармана кителя. Мушкетер, Опортьюн Вираго. И Мэтчлис, сэр. Хорошо, все четыре самого нового типа. Превосходно. Они сумеют отогнать лодки от нашего конвоя. А конвой РА мы можем больше не беспокоиться. Он вне опасности. Но наш конвой ЮВ? UV... Адмирал замолчал и снова склонился над картой, измеряя расстояние между различными соединениями и конвоями. Конвой ЮВ, продолжил адмирал Фрейзер, входит сейчас в самую опасную зону, к югу от острова Медвежий. Если мы снова нарушим радиомолчание, то рискуем выдать свое присутствие. Но главной нашей задачей является проводка конвоя. Поэтому приказываю, во-первых, дать конвою радио, чтобы он повернул на север, к самой границе пакового льда. Понизив голос, сэр Брюс разъяснил офицерам свое решение. Шаренхорсту будет сложнее обнаружить конвой на новом курсе. Адмирал помолчал, а затем снова заговорил приказным тоном: во-вторых. Крейсерам Барната немедленно сообщить свое место. Семнадцатой платили эсминцев, охраняющий конвой, также доложить свое место. Все ясно? Так точно, сэр, — ответил начальник штаба, делая быстрые пометки в записной книжке. В-третьих, — продолжал командующий, — информируйте всех о нашем месте, курсе и скорости. Пока все. Время. Начальник службы связи взглянул на часы. Четыре десять, сэр. Через полярную ночь полетели радиограммы с флагманского линкора. Крейсера адмирала Барнета из 17-й платили эсминцев немедленно ответили дав командующему. Свое место. Снежная буря усиливалась. От падающего густыми хлопьями снега огромные волны стали напоминать движущиеся сугробы, через которые линкор шел как гигантский снегоочиститель. В 6:28 адмирал приказал конвою взять курс-45 а крейсером Барнетта приблизиться к конвою на дистанцию непосредственной поддержки взаимодействия с эсминцами охранения. В 7.12 крейсера повернули на курс 270 градусов, чтобы подойти к конвою с юга, избегая при этом идти на большой скорости против ветра, дувшего с юго запада. В 8.15, получив 17-й платили данные о месте, курсе и скорости конвоя, вице-адмирал Барнет развернул свои три крейсера белфаст Норфолк и «Шеффилд» на курс 305 градусов, увеличив скорость до 24 узлов. Непреодолимая сеть, в которую собирались поймать Шарнхорст, уже была поставлена. Всю ночь с 25 на 26 декабря Шарнхорст шел через воющий шторм на север, сопровождаемый пятью эсминцами. Операторы радиолокатора следили за лучом, сканирующим экран, а сотни глаз у боевых постов верхней палубы вглядывались в темноту. Снежные заряды полностью закрыли видимость, небо было столь же черным, что и море, и даже эсминцы охранения были едва различимы. Ледяной ветер штормовой силы делал невыносимым пребывание на открытых боевых постах, брызги волн, замерзая на лету, тысячами острых игл впивались в кожу лица. Обледенелая оптика дальномеров делала их практически непригодными к использованию –